3. Грета явилась вовремя, секунда в секунду. Генрик мог только догадываться, чего и стоила неизменная пунктуальность. В этом бедламе добраться из точки А в точку Б, точно рассчитав время на дорогу, да ещё используя местный транспорт, было практически нереально. Слишком много случайных факторов: полицейские облавы, стихийно вспыхивающие перестрелки, драки мусульман с католиками, часто переходящие в побоище. Взрывы, нападения уличных бандитов, неожиданные обстрелы, пробки на узких улочках, да мало ли что. Но Грета всегда являлась вовремя. Как и договорились, она использовала такси. Машина остановилась сразу за мостом, прижавшись к обочине у магазинчика, где торговали бижутерией и сомнительного вида галантереи. Он шел, напивая с удовольствием, ощущая в себе силу. Эту же силу чувствовали встречные – Люди тут обладали развитой интуицией, среди звериной Хенрику уступали дорогу. Женщина с короткостриженными тёмными волосами смотрела из окна проезжающей малолитражки. Их взгляды нечаянно встретились. Выражение удивления появилось на её лице. Он остановился, завороженный жёлтыми искорками в её глазах. Ухо уловило хрип полицейского радио в машине. Он пришёл в себя. Пора было убираться отсюда. Он скользнул к такси и произнёс в открытую дверь: "Привет, крошка". Гарет от Чэммер была размалёвана под уличную шлюху. "Наконец-то, ХС", с притворной радостью отозвалась она. "Я уж думала, нас сейчас заметут. Вот-вот облава начнётся". "Облава? С чего бы удивился он? Ты что не видишь? Опять что-то взорвали". "А это? Я решил какой-нибудь обалдевший чудак сигарету не потушил". Он уселся в машину. Окинул водителя, плотного, остриженного наголо негра подозрительным взглядом. «Он к тебе не приставал, нет?» «Ну что ты, конечно, нет. Я ему сразу сказала, что еду к своему другу». Хендрик продолжал разыгрывать дешевый спектакль. «Нет, пускай он мне сам скажет. Слышь, брат, ты не лез к моей крошке. В глаза мне смотри. Я гниль по глазам чую». Нервничая, водитель покачал головой. «Да на кой она мне? Мне проблемы ни к чему. Куда ехать-то?» «Ладно, верю», — Хендрик расслабился. «Давай, брат, двигай на букет, дом 8». «Мы же собирались в ресторан», — капризно протянула Грета. «Хосе, ты обещал угостить меня обедом. У меня с утра крошки во рту не было. Купим поесть по дороге», — отрезал он. За окном медленно проползали назад первые вечерние фонари. «Ну, Хосе...» «Нет, я сказал», — и понизив голос, добавил. «Я соскучился». «Вечно у тебя одно на уме», — скулила Грета. «Поговори еще». Он точно к тебе не лез. Я знаю, такие чуть что лезут пощупать симпатичных курочек. Машина вырвалась с перекрёстка, сигналя, подрезала мотоциклиста по сильному с эмблемой магазина на майке и устремилась вверх по сияющей рекламными огнями Мутина. В этот час весь город высыпал на улицы, чтобы наверстать упущенное за день. Нескон над домами просвестил лопастями военный вертолёт с хищно вытянутой мордой. По дороге их остановил дорожный патруль. Резко выкрутив руль, таксист ударил по тормозам. Кольца ржавого сечетового забора, блестя в свете фар, заколыхались перед самым капотом. Патрульный в закрытом шлеме в развалку направился в их сторону, сняв с плеча тяжёлый карабин. Генрик переглянулся с Гретой, она успокаивающе пожала его локоть. Тёмное бронестекло склонилось над дверцей. Фары проезжающих машин играли на нём бликами. Лицо полицейского виделось мутным пятном. Грета призывно улыбнулась в невидимые глаза. Ее чип накачивал воздух флюидами взбесившейся санки. «Что там? Самарас!» — окликнули патрульного. «Ерунда! Шлюха какая-то с клиентом!» Он побрел назад, вновь закинув карабин на плечо. Водитель с облегчением выдохнул. «Никогда не знаешь, что у них на уме. Что они, что бандиты! Един хрен!» — пробормотал он, торопясь вырулить с обочины. Они вышли на темные улицы. Такси забурчало двигателем, плеснув в них паровым выхлопом. Как всё прошло, спросила Грета уже обычным голосом. Генрик пожал плечами. Нормально, как всегда. Можешь докладывать об исполнении. Ты нервничал в машине? Устал? Они пошли в тёмную подворотню. Здесь их дороги расходились. Грета бросила на него быстрый взгляд. Не хочешь расслабиться? дело на равнодушном тоном поинтересовалась она. Усмехнувшись, он привлёк её к себе. Предлагаешь нарушить правила? Постой, она мягко высвободилась. Что такое, крошка? Гретта полезла в сумочки, достав влажную салфетку, стёрла яркую помаду и излишки грима. Теперь можно. Они с удовольствием поцеловались. Лучше уж с тобой, чем с одной из этих вонючих горилл, сказала она. Грета была убеждённой нацисткой, воспитанницей белых пантер.